Глава двадцать Дорогая моя Рита, вот уже сутки прошли, как ты уехала, а я места себе не нахожу. Поскорее улаживай свои дела и приезжай. Знаешь же, где бы я ни был, что бы ни делал, думаю только о тебе. Представляю, что ты рядом со мной, слышу твой голос, смотрю в твои глаза. Ты самое лучшее, что было в моей жизни. Рита, дорогая, куда же ты пропала? Я приезжал в и искал тебя. Мне сказали, что ты уехала в Сургут. Зачем? Что случилось? Слухи о твоей беременности от какого-то учителя ранили меня, не буду скрывать. Но если это случилось до нашего с тобой знакомства, то я понял бы и принял бы ребенка. Почему ты не рассказала мне этого раньше? Все, что было у тебя до меня, не имеет никакого значения. Я так люблю тебя, что буду ждать, сколько потребуется. Дорогая моя Рита, вчера только вернулся из рассказа искал тебя, стучал в твой дом. «Соседка вышла и сказала, что ты в Сургуте, что вышла замуж. Потом пришла еще одна женщина, сказала, что не надо верить слухам, что никто и ничего о тебе пока не знает, и что, скорее всего, ты уехала на заработки. Рита, какие еще заработки? Да у тебя было бы все, что только пожелаешь». «Рита, моя дорогая, я связался с одним человеком, у которого большие связи в Сургуте. Он узнал и написал мне, что ты на самом деле вышла там замуж». Что живешь с каким-то нефтяником по фамилии Горошка и ждешь от него ребенка. Рита, неужели ты забыла меня? Костя милый, не могу тебе всего рассказать, но так уж получилось. Костя прошел целый год. Дорогой Костя, у тебя родилась дочь. Я назвала ее Софией, так звали твою маму. Девочка очень хорошенькая, здоровенькая. Соня прижала последнее письмо к груди. Незаконченные письма мамы к Речетову своей недосказанностью причиняли боль. Сколько же раз она пыталась написать своему Кости что-то объяснить, но так и не находила правильных и нужных слов. Да и какие можно найти слова, когда история так себе некрасивая, стыдная. Сидели девчонки, выпивали, произносили тосты за любовь, а на самом деле эти недалекие деревенские девахи просто спаивали счастливую и влюбленную подружку. Потом, наверное, пришел этот учитель, тоже молодой, с закуской, конфетами. Посидел в компании девчонок, тоже много выпил, да и уснул в кровати. А когда проснулся, рядом лежала Рита. В дверь постучали. Соня аккуратно сложила письма в коробку. «Войдите». Это была Лера. Получилось девять баночек с малиновым вареньем и пять с черной смородиной. Я все отнесла в кладовку. «Спасибо вам, Лера». Завтра приедет Татьяна, позвоните насчет творога и сметаны, пусть привезут. Хорошо, я все сделаю. Чаю хотите? Нет, как Анечка. Спит. Долго не могла уснуть. Я ей целую книжку прочла, а она лежит, смотрит в потолок. Людмила Николаевна, когда выходит? В понедельник обещалась быть. Говорит, роды у дочери прошли нормально, без осложнений, что они уже и няню нашли, так что она сможет приступать к работе. Вы Санька покормили? «Да-да, не беспокойтесь. Он сегодня так устал, розы пересаживал, мусор из сада выносил и сжигал на поляне». «Хорошо. Можете идти, Лера». Когда за Валерией закрылась дверь, Соня поднялась с кровати, запахнула халат и склонилась над маленькой колыбелькой, в которой спал розовый пухлый малыш. Поцеловав его, она убрала коробку с письмами в комод, открыла ноутбук и хотела продолжить чтение любимого романа «Ингрид Ноль», но читать не смогла. Воспоминания заполнили ее мысли. Картины пережитого начали проноситься в голове ураганом. Ровно год тому назад в этой же спальне она лежала с замиранием сердца, прислушиваясь к шагам, в ожидании своего стрелка. Наталья Сергеевна уехала. Таня отправила ее на такси до вокзала, а сама, тяжко переживая свою непричастность к фамилии Кречетовых, наревевшись на крыльце и накурившись сигарет, шмыгая носом, поздравила Соню со сменой статуса. — Да ты подожди, еще не вечер. Вяло отвечала ей Соня. Тест ДНК никто не отменял. Может, я тоже так и останусь бедной, как церковная мышь. Они ничего не знали о том, что происходит в доме, где проживала Лера. Арестована ли Тамара. Александр не звонил. И это после того, как Соня сама, подчинившись Наталье Сергеевне, позвонила ему еще утром за завтраком и рассказала о Тамаре. Наступила ночь, а новостей не было. Не слышно было ни шума подъезжающей машины, ни шагов по гравию садовой дорожки. Где-то на кухне звенела посуда и Таня, а в остальном весь дом словно замер, затих. А Внезапно дверь распахнулась. Соня подскочила, но это была всего лишь Таня. — Может, все-таки поужинаешь? Ты себя в зеркало видела? Да плюнь ты и разотри этого своего стрелка! — Таня! — А чего, Таня? Ты когда пакет с париком оставила на видном месте, о чем думала? Да у него, может, инфаркт случился от этого открытия. Какого еще открытия? Сама знаешь, какого. А что еще он мог подумать, когда увидел весь этот маскарад? Ты пойми, он не мог не отреагировать. Но мог хотя бы спросить, откуда этот парик. А так он поверил в то, что это я, убийца, и сбежал. Скажи, еще поехал за наручниками для тебя. Ну что ты такое говоришь? А тебе не приходило в голову, что он уехал, не попрощавшись с тобой, чтобы дать тебе возможность выспаться? Из чего ты вообще взяла, что он принял тебя за убийцу? Если бы это было так, он бы арестовал тебя еще рано утром. Повязал бы тебя и отвез в кутузку. Ты же разговаривала с ним по телефону, когда рассказала ему о Тамаре. Как он отреагировал? Что сказал? Слушал, не перебивая. Потом буркнул что-то типа «Я понял». И все. Даже спасибо не сказал. А я, между прочим, рисковала своей жизнью, когда проникла в тот дом, нашла рюкзак. Между прочим, там в рюкзаке были и деньги. Очень много. Забыла ему сказать. «Хватит здесь валяться. Пойдем на кухню». Я пожарила картошку, приготовила салат. «Таня, ну как ты не понимаешь? Мне кусок в горло не лезет». Но и оставаться в кровати было уже невыносимо. Все тело, казалось, заболело. И голова, и спина, и даже руки, и ноги. Она спустилась с тани на кухню. Долго смотрела на картошку, ковырялась вилкой в салате. Когда поворотом мазнул свет фар и послышался шум машины, Соня уронила вилку. «Сиди спокойно, я открою», — строго приказала ей Таня и пошла открывать. Александр вошел стремительно, увидел Соню и бросился к ней, крепко обнял ее. «Мы успели. Взяли ее прямо здесь, в Мекинино. Она поджидала такси возле ворот. С ней сейчас работают психиатры. Ты не представляешь, какая ты молодец!» «Ну, ты чего плачешь?» «А, я понял. Да, признаюсь. Я испугался, когда увидел этот чертов рыжий парик». Но разве я мог предположить, где ты его возьмешь? И уж меньше всего я мог подозревать Тамару. Я же с ней вот только поговорил, а она уже умчалась сюда. Я и нужен был ей как алиби. Но как ты догадалась? Почему именно она? Да она тебя ко мне приревновала. Вот и придумала мотив. Степень душевной боли, — выбила ее с головой Таня. Это позже, когда они уединятся в спальне, она покажет ему письма Кречетова. Расскажет историю любви своей матери, которую рассказала им Наталья Сергеевна. А он признается ей в том, что на самом деле взял у нее мазок с внутренней стороны щеки для анализа ДНК. Что сам не понимает, как догадался, что наследницей может быть не Таня, а Соня. Что частный детектив, который искал наследников Кречетова, был сбит с толку, введен в заблуждение своими информаторами. Что, скорее всего, изучив бумаги покойного бизнесмена и разыскав какое-нибудь неотправленное письмо в Рассказово, они поехали туда с целью найти Риту. а узнали ли что, что ее дочка отправилась покорять Москву с подругой, что одна из них работает в зоомагазине с запоминающимся названием «Синяя собака». «А как Лера? Как она, бедная женщина, отреагировала на арест?» «Да как-как? В шоке, конечно. Она сразу же отдала деньги, которые ей оставила Тамара. Сказала, что и сама была удивлена такой большой сумме. Рассказала, что знала о том, в каком аду живет бедная девочка. Что давно уже звала ее к себе с дочкой». советовала рассказать все про мужа и его извращенца-приятеля Табачникову, и что она бы, может, и обратилась к нему за помощью, если бы не Ирина Кречетова. Самое ужасное, что предполагаемое орудие преступления мы нашли на кухне в том доме, где работает Лера. Вот такой тесак для рубки мяса. Но, похоже, она так и не осознала, что Тамара, которую она знала еще девчонкой, — убийца. До нее еще не дошло. «Скажи, а если бы ты узнал, что это я и есть убийца, — Что бы ты сделал? Посадил бы меня? Честно говоря, я в первую минуту так и подумал. Смотрел на тебя спящую и тихо сходил с ума. Нет, Журавлев, ты думал об этом и утром, когда проснулся, поэтому и решил проверить ДНК. И ты так и не ответил на вопрос. Ты сразу разлюбил бы меня? Никогда бы не поверил, что это ты. Как же много всего произошло за этот год. Соня, оказавшись дочерью Кречетова, вступила в права наследства и щедро поделилась им со своей самой близкой подругой Таней. Если бы не она, не ее дерзкий и авантюрный план шантажа, кто знает, может, никто и не узнал бы тайну Риты, тайну рождения ее единственной дочери. Соня вышла замуж за своего стрелка и родила ему сына, которого назвали Константином в честь деда. Таня решила вложить деньги в аптечный бизнес. Журавлев продолжил работу в следственном комитете. В дом вернулись те, кто работал там прежде, и все его обитатели старались не вспоминать ту страшную историю, что так потрясла всех. Табачников время от времени привозил Соня с Лерой Анечку, мечтая о том, что, женившись снова, он заберет дочку к себе. И Соня, вглядываясь в него, каждый раз холодела, спрашивая себя, а что, если всю грязную работу за Тамару сделал он сам?